При этом мы вполне можем представить, что приказы шалевы, как и распоряжение командиров войск, сражавшихся на земле, а также необходимые донесения от них передавались при помощи радио или тому подобных средств. В следующих стихах Бхагаватапурана рассказано о том, как цветущий город Дварака был превращен в прах и пепел. Это произошло потому, что, как гласит стих 10 «И оружие разрушения ливнем пролилось на город из его ужасной грозной поднебесной колесницы» — Вимана. Если принять во внимание, что речь идет здесь об одной единственной боевой машине, которая сумела вызвать грозное опустошение в целом городе, Бахахавата Бурана — Стих 12. Остается предположить, что разрушительный потенциал этого оружия должен был бы быть поистине колоссальным. При этом надо отметить, что у нас пока нет основания утверждать, что это было ядерное оружие, поскольку специальные свидетельства, необходимые для доказательства этого, отсутствуют. Их нет ни в рассказах о применении Саупхи, ни во всей прочей древнеиндийской литературе с которым мне довелось ознакомиться. Впрочем, это не обязательно могло быть применением ядерного оружия, ибо, как мы увидим в дальнейшем, подобную бомбардировку и ее грозные последствия вполне можно интерпретировать и безотносительно к ядерному оружию. Это относится, как уже было сказано, ко всем древнеиндийским эпическим преданиям. Так высокий разрушительный потенциал оружия, сброшенного по приказу Шалю на двораку, вполне может быть отнесен на счет особо мощных конвенциальных бомб. В качестве примера можно назвать универсальную вакуумную бомбу блю 82 b которую американские войска применяли в годы войны во Вьетнаме, и поражающие сила, которой, по утверждению двух американских ученых, уступает только мощной ядерной бомбе. Эта супербомба уничтожит даже червей в почве. Разрушительное действие этой бомбы можно описать следующим образом. В прошлые месяцы из джунглей Вьетнама более 100 раз поступали сообщения о начале ядерной войны. Огромная бомба спускалась с неба на парашютах, Затем следовал невероятно мощный взрыв, вызывавший ослепительную шарообразную световую вспышку в зарослях мангровых деревьев и бамбука. Взрыв этот убивал в почве даже червей на расстоянии полутора километров от эпицентра, а грибообразное облако вздымалось на высоту до двух километров. О спектре применения этой страшной бомбы пресса сообщала следующее. Эти супербомбы предоставили американцам возможность познакомиться с планами Пентагона, устроить в джунглях посадочную площадку для вертолётов. Для этого достаточно взорвать такую бомбу почти над самой землей. кратера взрывной воронки при этом не образуется, и волна расчищает обширную территорию вокруг эпицентра. По мнению ученых, бомба могла успешно применяться и против уязвимых бункеров вьетконговцев. Примечание вьетконговцы, принятые на Западе полупренебрежительное название сторонников Фронта национального освобождения Южного Вьетнама, патриотов, выступавших против американской агрессии, за восстановление государственной целостности Вьетнама. Вакуум, образующийся при взрыве, вызывает коллапс и разрушение их подземных убежищ. Сообщение ВВС в Соединенных Штатах Америки. В числе следующих случаев применения супербомбы названо блокирование коммуникаций противника. При удачном попадании супербомба может превратить половину горы в груды развалин. Это супермощное оружие, именуемое на жаргоне американских пилотов,